Глава двадцатая. Ночное солнце. Тогда взглянул столпосвят на светлые и тресветлое наше солнышко, и узрел, что вся рать теплынская тьмой от него сокрыта. И сказал боярам своим дружине, «Знамение сие видите ли?» Они же, посмотрев, молвили, «Княже, не к добру знамение сие. Он прозорливый, отвечал на это, «Братья и дружина». Тима-то чай не только наши полки покрыла, но и варяжский со сволочанскими тоже. Мниться не на нас, а на них окаянных разгневалось ясно солнышко. Летописец вздохнул и, отложив перо, выглянул в левое оконце. Сволочанский берег был пуст. Нигде ни единого храбра, ни единого варяга. Снялись варяги, так и не дождавшись рассвета, и ушли всею силою в стекольну, столицу свою варяжскую. Вился над пригорками белый порог. Раскалённые добела, чуть ли не до брызгу. Солнышко спору сжигало иней и подбирало влагу, уничтожая последствия неслыханно долгой ночи. Летопись собратился к правому оконцу. На Теплынском берегу по-прежнему кипела стройка. Уже вздымалась из котлована на несколько переплёвов некая великая и при ужасная махина. Видом черпала с долгим стеблом. Примечание. Стебло Бериндейское черен, ручка торчком. А поодаль сплачивали из тесанных бревен и охватывали железными обручами нечто облое равномерного погиба, величиною с двупрясельный дом. Позавчера, сразу после ухода варягов и всеволока, к островку поотмели, подобрались трое храбров и с ними сам князюшка Теплынский, столпосвят. Ласково перемолвившись летописцем, осведомился, не терпит ли тот в чем нужды, Посулил в скорости подвести отшельнику припасов, одежки, орешков тернильных. Ну и заодно, как надлежит разуметь столь спешно возводимую махину. И, возблагодарив добросиянные развеявшие из супостатов Акитуман утренний, вновь заскрепело по пергаменту гусиное перо, дал за рог столпосвят заложить блистовое место что у Ярильной дороги, обильно украшенные капище,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 Затянувшиеся почти на двое суток ночь, уж больно упрямо оказались варяги. Напрочь спутала все замыслы. Хрипли волхвы, хрипли даже навычные к долгому крику берючи, по нескольку раз в день утихомиривая взбудораженный люд и разобъясняя безустрее, что ни на них, ни на теплынцев прогневалась добросиянная, но на каянных сволочан, чуть было не отдавших родную страну на растерзание иноземцам. А тут еще боярышня вожжа под хвост попала. Велено же было. Заведет жених разговор насчет подарка к свадьбе? Зардейся сначала. Потом подыми за издистые очи рассыпчатые. не порывисто. Поставь где ладушка мой ненаглядный. Бесплатно рычаг кидалу. Вот весь подарок. Куда? вскинулась сбрыкнула. Дядюшку нарекла с прямотой отнюдь не девичей. Эх, боярин, боярин. Сколько ведь холопов насмерть засек.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 Да еще и князюшка разных нашинских чинов ему понавешал. Примечание. Облыжно, периндейское, без должных оснований. Деревянное подобие солнышка сплотили и обняли крепежными обручами на дивы быстро. Что-что, а уж топориками махать да ладить теплынцы были, навычные сызмальства. Куда там до них варягам или грекам. Костя багриновидный только языком цокал, да плечики вскидывал, изумляясь тому, скользно-ровисто управляется со сборкой бывшие древорезы да плотники. Скатили изделие по свежеизноровленному рву в преисподнюю, прикинули на весах, догрузили мешками с песком. Была горячка сволочь под боком. И, вернув на бережок, взгромоздили в черпало-метательные махины. Примерный ночной бросок изделия в теплынь озера начальники условились произвести этой ночью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 мигом растолковал усомневшимся, что истинные теплынцы в таких случаях не рассуждают, но бодро и радостно повинуются княжьей воле. А вожак Випелюга, чтобы лучше дошло до каждого, выразил эту мысль громче, проще и короче, отделяя самых несообразительных звонкими, как слава, оплеушинами. Поворчали, поворчали, да и двинулись к бродам, хранить покой вновь обретенного отечества. Шли, почесывая в затылках, и запоздало прикидывая, А так ли уж приятно быть истинными теплынцами? Подле махины остались лишь будущие кидалы да наладчики. Словом, те, чьими руками она была собрана. Ну и, понятно, один из кашеваров. Второй бронясь собрал свои котлы и, взвалив их на горбы все тех же землекопов, двинулся за грехчащими носильщиками вверх по сволочи, туда, где куры-пеши ходят. До полудня провозились с Крутилом, самой дорогостоящей и своенравной частью махины,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 Однако, нет-нет, да и прибирались вдруг тайком в кудыкину голову досужие вопросы за забродыги. Чудные дела творятся. Жили-жили, понимаешь, вместе, а потом, глядишь, и распались. Ладно, распались-распались, не ропщим. Людям и подначальны, а розмыслу с князюшкой видней. Но ежели по жизни. С хлебушком, как ни крути, будет туго. Раньше царь прикажет мужикам с волочанским вести зерно на теплынские рынки. Ну и везут. А теперь ты ведь и приказать некому. Худо, брат? А нет. Худо, но не дёже. Хлебушек можно и у греков купить. Правильно, князюшка, говорил. А хлеб-то у греков, не чета с волочанскому, белый, рассыпчатый. Что ж, это славно, хотя славно-то да не дёже. На какие шиши покупать-то? Гречишки-то хлебушек. Чуть ли не вдвойне дороже. На корабликах ведь повезут.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 «День-то короче, да и бросок пониже. Хм. А что, ежели взять, да и взвить дугу покруче? Сразу и день прибавится. Надо бы об этом с Костей потолковать. куды Кудыка даже прикинул, а не кликнуть ли ему сейчас кого из рабочих, и не послать ли серебряной денежкой в слободку за сулеё и доброго вина. Обсуждать сухую столь заковыристые вопросы Костя Багриновидный терпеть не мог».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 Ну, ежели обмануло, то это еще не страшно. Лишнюю денежку мыслит выжить. Дело житейское. А вот ежели не сладило... Затысковав, до да кука сбросил одеяло, поднялся с лавки и, прихватив у привычки посох, вышел за порог. Ночь стояла ясная, без облачка. Рассыпчато мерцая насечкой, сияли над склокоченной головушкой кудесника серебряные шляпки, вбитых в небо гвоздей. Тронутые тонким, как паутина, светом, угадывались во тьме бесстыдные голые округлости греческих идолов. Прикрытые дерюшкой срамные места, казалось, были выеденным раком Железная подковка посоха звучно чокала о плоские камни. У колодца Дакук остановился и взглянул на юг. Там тлели едва различимые желтенькие огонечки, оконцы родного селения. В слободке еще даже спать не ложились. Блудодеи! Ах, Блудодеи! С ненавистью мыслил до Дакука, судорожно стискивая посох. «И что творят?» «Вон погасло одно. Знаем, для чего погасили, знаем. Чье же это конста то «Нет, не различаешь далеко. А жаль. Проведать, да бередейки три с него слупить, со сквернавца!» Задохнулся от гнева и огласил капище гулким ударом железной подковки о камень. «Живи, это ворожейка где-нибудь наверху!» Кинуть ее в бадю до да под землю. А то по денежке явишь на каждый угол стола. Остров Буян. Да такого и острова-то никогда не было. Кореньи булатные. 77 жил и едино жил. Убил бы. Пойти что ли завтра до да отнять ее все четыре денежки. Или может наоборот. Принести еще столько же. Да упросить, чтобы подыскал другой заговор. Покрепче. И в этот миг. Камень под ногами до куки. Легонько дрогнул. — Что? Снова кит? Серчишка ёкнула. И еще немного, и память о растущем, заслоняющем мир хвосте, в который раз обрушилась бы на кудесника. Но тут, со стороны речки сволочи, пришел мощный отрывистый звук, словно недры земные крякнули. — Да нет, все-таки, наверное, никит кит. Возрился в темноту. Залегла, затаилась вокруг невидимая Ярилина дорога. «Так что это было-то?» Оглянулся на рассыпанный как попало, огонечки. «Может, почудилось?» «Нет. Тусклых желтеньких окошек стало вроде заметно больше. В избах явно вскакивали славок и поспешно зажигали лучину. Стало быть, не почудилось». Докуко да, стоял, озираясь. «Даже зачем-то вверх посмотрел. Там все было по-прежнему. Сияли серебром вколоченные порубчатую шляпку звезды. Покосился в досаде на избушку где держали опачив оба подручных волхва. Дрыхли дармоеды без задних ног, мглоботесы, и трясением земли их не проймешь. Осерчав, кузясьник шагнул уже к еле развлечимой двери, как вдруг замер, и вновь опослево вознес глаза к черному небу. Нет, не по-прежнему все там было, не по-старому. Самый крупный, насквозь видать просаженный гвоздь, примечание редактора. Очевидно, полярная звезда. На коем держался и проворачивался еженочно звездный свод, пропал. Пропал, братья. Сгинул бесследно. Неужто вывалился? Не в силах один смотреть на такую страсть, да кукор рванул дверь избушки. «Спите!» – завопил он. «Там вон свет у конец приходит, а вы дрыхните!» Не дав даже глаза протереть как следует, Выволок обоих за порог и вздернул орлами к небу. Уставились втроем. Разумение пришло не сразу, но все-таки пришло. В ночном поднебесье, злоняя звезды, висело нечто круглое и, надо полагать, превеликое. точь точь солнышко, только никакой не светлое, а напротив сажа сажей. Да и не висело оно вовсе, а ширилось, наплывало. «Ни как сюда летит!» Прохрепел, обезумев один из подручных. Оба рванулись, высвободившись разом из ослабших Докукиных рук, и заметались по капищу, ища где укрыться. Наконец, загрохотал разматываясь цепь колодезьного ворота, грянуло с треском окаменное дно преисподней замшелая бодья Кто-то, видать, из волхвов, догадался выдернуть железный клин. Ничего этого Докука не видел. И не потому, что становилось совсем уж темно. Просто голова не поворачивалась. Да что там голова, глаза, и то не смог зажмурить от страха, до того окостенел. Величавой своей неспешностью происходящее до жути напомнила тот давний роковой всплеск китового хвоста. — В колодезь, дурак! — истошно кричали кудеснику из-под замшелого дубового ворота. — За нами давай! В колодезь лезь! Прям по цепи! Страшное черное солнце съело уже четверть звездного неба, Но самая маковка дробно сияющего свода была чиста, и это означало, что ночное чудище рухнет все-таки не прямо на ерелину дорогу, а чуть подальше, по посевернее. Потом жутко ухнуло, ударило ветром, метнулись, умножились звезды. Земля подпрыгнула, и до кука едва устоял на ногах. И зря, между прочим, устоял, потому что далее грянул треск, и навстречу пребывающему в оцепенении кудеснику поплыли из тьмы, крутясь и увеличиваясь,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 Клинт клином вышибает, но едино жило, о и упоминалось в заговоре и вправду уподобилось Булату, чуть не звенело. Остальные 77 жил внезапно обмякли, и выпавший из десницы посох с громким стуком упал на плоские камни. В синих глазах красавца-волхва стояли слезы. Робко, словно не веря, он еще раз тронул ожившие свое сокровище а потом неистово начал срывать себя обереги и швырять их озимь. Сорвав последний, распрямился, вздохнул полной грудью и, не оглядываясь, двинулся в сторону Мизгирь озера, к боярским хоромам. Когда со страшным кряканьем и стоном, разневшимися в гулкой ночи на многие переклики, махнул рычаг великой махины, когда содрогнулся берег, И нарочитое деревянное солнышко, величиною и весом равное настоящему, отвесно ушло в черную высь, все обомлели и долго стояли, запрокинув отропелы и рыла. Наконец Завид Хатеныч, прибывший исключительно для того, чтобы взглянуть на примерный запуск, резко повернулся к кости багреновидному «Ты на какое деление рычажное билы ставил!» В желтом свете масляной лампы, побледневшая кости на рожа, казалась теперь просто смуглой, как у всех греков. «На седьмое?» — отвечал в недоумении заморский наладчик, неотрывно глядя, как съеживается в звездной высоте огромное черное ядро. «Да не может этого быть!» — сдавленно сказал завид Хатенович. «Ты посмотри, крутизна какая! Чуть ли не на голову себе запустили!» Стоявшие вокруг рабочие, заслышав такую речь, беспокойно шевельнулись. Каждому и немедля вспомнилось присловие о том, что бывает, ежели плюнуть вверх. «Да нет!»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 На застывшей в звездном небе черное ядро деревянного солнышка. «Ну что?» – процедил он наконец. «Виновных искать нет смысла. Понадобился кому-то колыши Козу привязывать. На первый раз никого карать не буду. А еще раз приключится что-нибудь похожее. Всех ухотаю в залу. Уразумели?» «Кудыка, уразумел?» «Уразумел, Завид Хатяныч!» – чуть ли не с приниженным поклоном отвечал тот.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 Остановилось оно близ Ярилиной дороги. Против тех мест, где одержана была столпосвятом на реке Сволочи, славная победа над бессильными ратями Всеволока, и пал на капище дровяной дождь. Стукнула земля, что многие слышали, а знамение сие надлежит разуметь так. Внело добросиянным жалобам детей своих, что мало дестало лесу, из коего могли бы они умело и преискусно вырезать во славу светлого и трисветлого солнышка,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 «Скорее летний, нежели весенний», — сиял над Мезгирь озером полдень. «Да оно и понятно. Раньше-то по велению зловредного Радислава Буточа, чтоб ему еще и правую ногу повело до покорежило. Людишки его сволочанские за Кудыкиными горами нарочно раскаляли светлые и тресветлое наше солнышко в полсилы. Мыслил старикан частыми дождиками помешать рытью котлована, подкидала Теплынская. Да только одного не учел. Дождики-то чая ни одним Теплынцам строить мешали».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 Но и на этом берегу возле боярских хором тоже заваривалась некая беготня и суматоха. Причем, куда более загадочная. Какой-нибудь болтающийся празднослабожанин, попав в те места, заведомо остолбенел бы, вытаращившись в изумлении на высокий терем. Со стороны казалось, что окончательно повихнувшийся умом блудчадович намерен брать приступом свои собственные палаты. По двору метались храбры с осадными лесенками и крюками. На средней позлащённой маковке терема молодой нахалка крепил верёвку, должно быть, собираясь соскользнуть по ней вниз на голову неведомому врагу. Из растворённого косящего оконца горницы слышались то гневный рых самого боярина, то рокот толпа свята, а то и склочный женский голос, причём явно не боярышнин. «Да что ты за вражея!» – страшно хрипел Блудчадович. «Не вражей ты, только лишь славу такую о себе распущаешь». «Тебе что велено было?» «Свадебную пороху отвести!» «Да ты не коротай шею-то, не коротай! Протягивай шею-то, коли виновата!» Однако шеи чернава протягивать и не думала. «Ишь, расшумелся! Скажите, на милость вы его да какой!» «Да не у самой, если на то пошло муж, чуть-чуть да не розмысл!» «А вот и неправда твоя, боярин!» Несколько визгливо отвечала она, отважно не отводя взора.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 Нашел, понимаешь, виновную. А ли с кудыкой чудиночем меня чаешь поссорить? Что морщишься? Высоко взлетел твой древорез. Вон завид Хатеныч в розмыслы его прочить. Кидал, пристрелять доверил. Да и о том ли сейчас боярин речь? Столпосвят вздохнул, помолчал, качнул головушкой и попросил озабоченно. Ну, а жених-то? Грек этот самый, Серега. Знает ли? «Завтра узнает», — кряхтя отозвался боярин. «Утром приплывет на кораблике с запасными частями от кидала. Тут же сам все и узрит». «Худо», — помрачнев прогудел князь. «Осерчает ведь, а? За каждую железку, небось, цену заломит, втрое, в четверо. А то и вовсе с досады всеволоку продаст. А нам сейчас за греков обеими руками держаться надо». Осторожно стукнув дверным кольцом, в горницу вошел старый, седатый, храбрый несусвет. «Ну, что?» — с надеждой повернулся к нему боярин. Несусвет беспомощно развел кольчужными рукавицами. «Зарабел на — виновато сказал он. «Да кука этот, — катись он под гору, — рогатин ему, вишь, в окно показал. Полезешь, — говорит, — как раз нарожен и вздену. Ну, на нахалка, стало быть, и того, и, и зарабел». — А снизу достать не пробовали? — посопев спросил Боярин. — Да как же достать-то? — вскричал в отчаянии седатый храбро несу свет. — Лесенки все короткие, да и упереть неужто. Боярин крякнул и вопросительно посмотрел на столпа свята. — А по что дверь не высадите? — с любопытством осведомился тот. — Да так поначалу и хотели княже с неохотой отвечал ему Блудчадович. — А она, видишь, пригрозила, что, ежели начнем дверь ломать, то они оба рука об руку в мисс Гирьозера бросятся. Да еще, говорит, хорому подпалю напоследок. Ладно, ступай, несу свет. Старый храбр поклонился и вышел. В тревожном молчании все прислушались к топоту, лязгу и криком, доносящимся со стороны осажденной храбрами светлицы, где шалава непутячно со своим сердечным дружком держала оборону не на живот, а на смерть. «Ну, хоромы, это еще не страшно!» раздумчиво заметил князюшка: "Хоромы и отстроить недолго. А вот кидала?" Вскинул Дремучую бровь, покосился на сердито скучающую Чернаву. "А ты-то выражаешь? Что молчишь? Поруху свадебную понимаешь, отвести не смогла, а теперь даже и советом пособить не хочешь?" Чернава пожала плечами. "А что ж тут советовать, княже? Отдай ты боярышне до коку, да и дело с концом. Вишь ты, «Как у тебя все просто!» — с невеселой усмешкой укорил ее князюшка. жениху -то тогда отказать придется!» «Греку!» Чернава в недоумении воззрелась на толпа свята. «Зачем же отказывать, княже «Не надо ему отказывать. Играйте свадьбу как мыслили. Одно другому не помеха. Муж мужем. А докуга кукой до